День выдался долгий, и ночлег на постоялом дворе трудно было назвать спокойным и полезным для здоровья. Но прежде чем лечь в огромную постель, Ваймс открыл окно и уставился в темноту. В деревьях бормотал вечер. Ваймс недолюбливал деревья, но Сибири они нравились, и этого было достаточно. Вокруг в отмешились тело, щебетало, ухало и сходило с ума нечто, о чем он не желал знать. Ваймс понятия не имел, что это за твари, и надеялся обойтись без знакомства. Как уснуть при таком шуме? Он лег в постель и некоторое время шарил вокруг, прежде чем нашел жену и успокоился. Сибилла велела оставить окно открытым, чтобы впустить некоторое количество якобы волшебного свежего воздуха. И Ваймс горестно лежал под одеялом, напрягая слух в тщетной попытке услышать привычные звуки. Вопль пьяного, бредущего домой, или ругань насильщика, которому заблевали подушки в паланкине, или шум уличной драки, или домашний скандал, или просто пронзительный крик. И все это подразмеренный бой городских часов, которые, как известно, били все в разнобой. И другие звуки потише, например, громыхание золотарных фургонов Гарри Короля, которые отправлялись вершить свое грязное дело. А самое приятное, крик ночной стражи в дальнем конце улицы. «12 часов и все спокойно!» Не так давно всякий, кто попытался бы это прокричать, лишился бы колокольчика, шлема и, вероятно, сапог, прежде чем эхо успело бы замереть вдали. Но только не теперь. О, нет. Это была современная стража. Ваймсова стража. И каждый, кто вздумал бы с нехорошим умыслом напасть на стражника в патруле, услышал бы свист и очень быстро понял, что если кому и надают пинков, то точно не стражнику. Патрульные старались выкрикивать время перед домом номер один на лепешечной улице с особым, почти театральным тщанием, чтобы командор непременно услышал. Ваймс сунул голову под огромную подушку и постарался отвлечься от ужасной пугающей тишины. Отсутствие звуков не давало заснуть человеку, который привык не обращать внимания на регулярный шум. Каждую ночь, год за годом. Но в 5 часов утра... Мать природа нажала на кнопку, и мир сошел с ума. Все живые твари, в том числе, судя по звукам, аллигаторы, соперничали друг с другом, кто громче рявкнет. Какофония звуков не сразу дошла до ушей Ваймса. По крайней мере, огромная кровать располагала почти неистощимым запасом подушек. Ваймс обожал подушки, когда не спал на собственной кровати. Один-два жалких мешочка с перьями, похожих на запоздалую мысль, нет, это не для него. Он любил зарываться в подушки, превращать их в мягкую крепость, оставив лишь дырку для доступа воздуха. Ужасающий шум уже стихал, когда он вынырнул на поверхность. «Да», — вспомнил Ваймс, — «это еще одно свойство растреклятой деревни. Жизнь в ней начинается слишком рано». Командор по обычаю, по наклонностям и по необходимости вел ночной образ жизни, иногда так исключительно ночной. С его точки зрения, 7 часов было достаточно один раз в день. С другой стороны, он почувствовал запах бекона. В следующую минуту в комнату вошли две взволнованные юные особы, неся подносы на каких-то затейливых металлических штуковинах, которые в разложенном виде практически не позволяли сесть и съесть поданный завтрак. Ваймс растерянно похлопал глазами. Положение дел явно улучшалось. Сибила считала своим долгом позаботиться о том, чтобы ее супруг жил вечно. Она не сомневалась, что этого блаженного состояния можно достигнуть, если кормить его исключительно способствующими пищеварению орехами, злаками и йогуртом, который с точки зрения Ваймса представлял собой сыр, который не созрел. Все это никуда не годилось по сравнению с привычным утренним сэндвичем с беконом, салатом и помидором. Ваймс просто диву давался, что все стражники в этом отношении безоговорочно повиновались жене своего начальника. А если начальник вопил и топал ногами, что вполне понятно и даже простительно для человека, которого лишили с утра куска подгорелой свинины, они ссылались на инструкции леди Сибиллы, немало не сомневаясь, что Ваймс грозит не всерьез, а если кого-то и уволит, то тут же вернет на место. Сибилла выбралась из подушек и сказала «У тебя отпуск, дорогой». Завтрак, который дозволялось есть в отпуске, состоял из яичницы. Точь в точь, как любил Ваймс, и сосисок, но, к сожалению, никакого поджаренного бекона. Даже в отпуске это, видимо, считалось смертным грехом. Зато кофе был черным, густым и сладким. «Ты крепко спал», – заметила Сибилла, пока Ваймс удивлялся неожиданной роскоши. Он ответил, «Нет, дорогая, заверяю тебя, я и глаз не сомкнул». «Сэм, ты всю ночь храпел, я же слышала». Вайм достаточно усвоил науку супружества, чтобы удержаться от дальнейших комментариев. Он лишь сказал: Правда? Я храпел, ну извини. Сибилла принялась перебирать небольшую пачку постельных конвертов, лежавших на подносе с завтраком. Ну вот, новости уже разошлись, произнесла она. Герцогиня Кипсек пригласила нас на бал. Сэр Генри и леди пепелинг пригласили нас на бал. Лорд и леди Персет «Пригласили нас, да, на бал». «Однако», – сказал Ваймс, – «какая прорва». «Не смей, Сэм», – предупредила жена, и Ваймс робко закончил. Э, «Приглашений. Ты же знаешь, дорогая, что я не умею танцевать. Я просто топчусь на месте и наступаю дами на ноги». «Ну, балы устраивают в основном для молодежи. Многие семьи приезжают на лечебные воды в Хэм -на ржи. Это неподалеку отсюда». И основная забота у родителей – выдать дочь за подходящего человека. А для этого нужны балы, непрерывные балы. «Вальс я еще кое-как станцую», танцую, сказал Ваймс. «Там главное – счет. Но ты же знаешь, что я терпеть не могу все эти танцы с прыжками, контрабандцы да ботильоны». Не беспокойся, Сэм. Мужчины постарше обычно просто сидят и покуривают. Поиском подходящих холостяков занимаются матери. Надеюсь, моя подруга Ариадна выдаст замуж всех своих девочек. Она родила сразу шестерых. Это большая редкость. Юная Мэвис очень благочестива. А здесь наверняка есть какой-нибудь молодой священник, который ищет жену. А главное, приданная. А Эмили – миниатюрная блондинка. Она превосходно готовит, но стесняется, что у нее слишком большая грудь. Вайнц уставился в потолок. «Подозреваю, будущий муж не станет особо упираться», — предрек он. «Назови это мужской интуицией». «Потом Флёр», — продолжала госпожа Сибила, не обращая на него внимания, — «она мастерит очаровательные шляпки». На мгновение она задумалась. «А следующая Аманда, если не ошибаюсь, очень интересуется лягушками, хотя, может быть, я просто ослышалась, и еще Джейн». Девушка со странностями, как говорит Ариадна, она как будто не знает, куда себя деть. Ваймсу было совершенно неинтересно слушать о чужих детях, но считать он умел. А последняя. О, Гермиона! С ней могут возникнуть некоторые сложности, потому что она скомпрометировала всю семью, по крайней мере, представление родных. Каким же образом? Она дровосек. Ваймс на мгновение задумался и сказал. «Ну, дорогая, по крайней мере, если женщина умеет владеть разными инструментами, ее не испугает даже самый большой...» Госпожа Сибила резко перебила. «Сэм Ваймс, я правильно понимаю, что ты собираешься отпустить неприличную шутку?» «По-моему, ты успела первой», — с ухмылкой заметил Ваймс. «Признай, дорогая, обычно так и бывает». «Может быть, ты и прав, Сэм», — сказала Сибилла но я это делаю лишь для того, чтобы помешать тебе ляпнуть непристойность. В конце концов, ты герцог Ангский, а значит, неплохо бы соблюдать некоторые приличия, тебе так не кажется? Холостяк счел бы слова Сибилы ненавязчивым советом, но для опытного мужа это был приказ, тем более властный, но отдан он был весьма нежно. Поэтому, когда сэр Сэмюэль, он же командор, он же его светлость герцог Ангский, сноска, Не говоря уже о Ваймсе, дежурном по доске, небезызвестной личности в гномьих кругах. Конец сноски. Вышел прогуляться после завтрака. Все три упомянутых лица старались вести себя как можно лучше. В отличие от некоторых. В коридоре, неподалеку от спальни, служанка мила пол. Она испуганно взглянула на Ваймса, который приближался к ней. Развернулась и напряженно уставилась в стену. Девушка дрожала от страха. И Ваймс знал, что в подобных обстоятельствах не следует задавать вопросов и уж тем более предлагать помощь. Ответом будет испуганный крик. Возможно, сказал он себе, девочка просто стесняется. Но похоже, эта застенчивость была заразна. По пути ему попадались и другие служанки, которые несли подносы, подметали пол или стирали пыль. И всякий раз, когда Ваймс проходил мимо, они немедленно поворачивались спиной и стояли, уставившись в стенку, как будто от этого зависела их жизнь. Оказавшись в длинной галерее, увешанной портретами овницев, Ваймс решил, что с него достаточно. Когда юная особа с чайным подносом сделала пируэт как балерина на крышке музыкальной шкатулки, он поинтересовался. «Простите, мисс, неужели я так уродлив?» Во всяком случае, это ведь было лучше, чем напрямую спросить, почему она так невежливо. Так почему же во имя трех богов девушка пустилась бежать прочь, гремя под носом? Средне разнообразных ваймсов верх одержал командор. Герцог был слишком грозен, а дежурный по доске просто не справился бы с задачей. Стоять! Поставь поднос и медленно повернись! Служанка заскользила по полу, с трудом остановилась и изящно повернулась, продолжая прижимать к себе поднос. Она стояла, дрожа от страха. Ваймс поравнялся с ней и спросил, «Как вас зовут, мисс?» Она ответила, продолжая отводить глаза, «Ходжес! Ходжес, ваша светлость! Простите, ваша светлость!» Утварь на подносе продолжала дребезжать. «Послушай!» – сказал Ваймс. «Я не могу собраться с мыслями, пока ты гремишь посудой!» «Осторожно поставь поднос на пол, ладно?» Ничего плохого с тобой не случится. Просто я хочу видеть, с кем разговариваю. Ты очень меня обижаешь. Она нерешительно взглянула на него. «Так», — продолжал Ваймс, — «ну и в чем дело, мисс Ходжес? Зачем от меня бегать?» «Пожалуйста, сэр», — с этими словами девушка скользнула к ближайшей двери, обитой окном, и исчезла за ней. И тогда Ваймс обнаружил, что у него за спиной еще одна юная особа, почти неразличимая в своем темном платье. Она стояла лицом к стене и дрожала. Несомненно, она слышала разговор с мисс Ходжес, поэтому Ваймс осторожно подошел к ней и сказал, «Я не требую ответа. Просто кивни или покачай головой, когда я задам вопрос. Ты понимаешь?» Она чуть заметно кивнула. «Прекрасно. Это уже прогресс. У тебя будут неприятности, если ты со мной заговоришь». Снова микроскопический кивок. «А если я с тобой заговорю?» Девушка, проявив недюжинную изобретательность, пожала плечами. «А у той, другой!» По-прежнему стоя к нему спиной, служанка выставила левую руку с недвусмысленно опущенным большим пальцем. «Спасибо!» – сказал Ваймс своей незримой собеседнице. «Ты мне очень помогла!» Он задумчиво зашагал обратно наверх, сквозь ряды спин, и с огромным облегчением обнаружил в прачечной Вилликинса. Тот не развернулся к Ваймсу спиной, что было весьма приятно. Сноска. Великинс был превосходным дворецким, а также камердинером, когда того требовали обстоятельства, но некогда он также был превосходным уличным бойцом и прекрасно знал, что не следует поворачиваться спиной к человеку, у которого возможно есть оружие. Конец сноски. Вилликинс складывал сорочки с тчанием, которое в противном случае мог бы направить на аккуратное отрезание уха поверженного противника. Когда манжеты его безупречно чистой куртки слегка задирались, виднелись татуировки на предплечьях, но, к счастью, не подписи. Вайн спросил, «Вилликинс, что это за вращающиеся служанки?» Тот улыбнулся, «Старый обычай, сэр. Не без причины, разумеется. Причина всегда есть пусть даже на первый взгляд глупейшая. Не обижайтесь, командор, но зная вас, я бы посоветовал оставить вращающихся служанок в покое, пока вы, так сказать, не освоитесь. Кстати говоря, ее светлость и юный Сэм в детской. Через несколько минут Ваймс, пережив еще некоторое количество испытаний, вошел в рай, пусть в нем и попахивало плесенью. У Ваймса было мало родственников. Весьма немногие горели желанием признать, что их отдаленный предок был цареубийцей. Это все, разумеется, давно стало историей, и свежевыпеченный герцог Ангский удивлялся тому, что нынешние учебники превозносили память старины камнелица, стражника, который казнил коронованного мерзавца и сделал отчаянный рывок навстречу свободе и законности. Ваймс знал, что история такова, какой ее делают, А патриций Ветенарий имел в своем распоряжении весьма широкий выбор средств убеждения, которые по счастливой случайности остались от давних цареубийственных дней и до сих пор хранились в подвале, хорошо смазанные маслом. История такова, какой ее делают, и патриций ветинарий мог сделать из нее что угодно, а потому ужасный изменник камнелиц загадочным образом исчез. «Его никогда не было. Вы, наверное, ошиблись. Мы в жизни о нем не слышали. Нет, нет». И вместо него появился отважный, хоть и трагически непонятый, тираноубийца камнелиц Ваймс, знаменитый предок высокоуважаемого герцога Ангского, командора сэра Сэмюэля Ваймса. История – чудесная штука. Она движется, как море. И Ваймс плыл по течению. Семья Ваймса никогда не выходила за пределы одного поколения. Никаких наследств, семейных драгоценностей, салфеточек, вышитых давно умершей тетушкой, любопытных старых кувшинов на бабушкином чердаке, никакого острого юнца, который все знает о старинных вещицах и утверждает, что эта штука стоит тысячу долларов, так что теперь можно купаться в роскоше. И никаких денег, только неоплаченные долги. Но здесь, в детской омниц Холла, Аккуратно сложенные рядами хранились целые поколения игрушек. Некоторые были слегка потерты от долгого использования, особенно лошадка-качалка, почти в натуральную величину, с настоящим кожаным седлом и сбруей бруей из чистого серебра, в чем Ваймс, к своему огромному удивлению, убедился, потерев уздечку пальцем. Еще здесь стоял игрушечный замок, достаточно большой, чтобы ребенок мог встать во весь рост и разнообразные осадные орудия подходящего размера, чтобы атаковать крепость при поддержке сотен оловянных солдатиков, педантично раскрашенных в полковые цвета и воспроизведенных во всех подробностях. Ваймс и сам не отказался бы сесть на ковер и поиграть с ним. Были в детской и игрушечные яхты, и такой большой плюшевый медвежонок, что Ваймс на мгновение испугался, сочтя его настоящим. Были катапульты, бумеранги и планеры. И в середине этого великолепия стоял юный Сэм, потрясенный, почти в слезах при мысли о том, что не получится играть всем одновременно, как бы он ни старался. У Ваймса было совсем другое детство. Он играл в дерьмосалочки с настоящим дерьмом. Подозрительно рассматривая лошадку-качалку, обладавшую пугающе большими зубами, Ваймс рассказал жене про оскорбительно вращающихся служанок. Сибилла пожала плечами. — Вполне естественно, дорогой. Они так привыкли. — Как ты можешь так говорить? Это же унизительно! Когда доходило до объяснений супругам, леди Сибила исполнялась спокойствие и понимание. — Потому что, чисто теоретически, они ниже нас. Они проводят массу времени, прислуживая людям, которые намного значительнее их, и ты, дорогой, возглавляешь список этих людей. — Но я-то не считаю, что в чем то значительнее их. Огрызнулся Ваймс. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и это делает тебе честь, право слова», продолжала Сибилла. «Но говоришь ты чушь. Ты герцог, командор городской стражи. И...» Она помедлила. «Дежурный по доске», машинально добавил Ваймс. «Да, Сэм, и это величайшая честь, какой только мог удостоить тебя король гномов». Глаза Сибиллы сверкнули. «Ваймс дежурный по доске». Тот, кто стирает написанные слова. Человек, который уничтожает то, что было прежде. Вот кто ты такой, Сэм. Если ты погибнешь, правительственные канцелярии всего мира содрогнутся. И, к сожалению, Сэм, они не содрогнутся от смерти горничной. Она вскинула руку, потому что Ваймс открыл рот и продолжала. Я знаю, что лично ты бы содрогнулся, Сэм. Но хоть они и чудесные девушки, их смерть, боюсь, опечалит лишь родных. Да еще, возможно, какого-нибудь молодого человека, в то время как остальной мир об этом никогда не узнает, и ты, Сэм, понимаешь, что я права. Но если тебя убьют, да, эта мысль ужасна, и клянусь я дрожу всякий раз, когда ты уходишь на службу, а случившемся немедленно узнает не только Анкморпарк, но и весь мир. Начнутся войны, и я подозреваю, что положение ветинари слегка пошатнется. Ты гораздо значительнее, чем служанки. «Ты значительнее, чем кто бы то ни было в страже. Ты просто путаешь значимость и ценность». Сибилла поцеловала встревоженного мужа. «Кем бы ты ни был раньше, Сэм Ваймс, с тех пор ты поднялся, притом заслуженно. Сам знаешь, сливки находятся сверху». «И мусор тоже», – машинально ответил Ваймс и тут же пожалел об этом. «Как ты смеешь так говорить, Сэм Ваймс? Пускай ты был необработанным бриллиантом, но заметно отполировался. И как ни поверни, муж мой, хоть ты и перестал быть одним из многих, зато стал одним для многих. И я думаю, всем от этого только лучше. Ты слышишь?» Юный Сэм обожающе взглянул на отца, пуская лошадку-качалку в галоп Против объединенных сил жены и сына у Ваймса никогда не было шансов. Вид у него был такой подавленный, что госпожа Сибила, как обычно делают жены, попыталась его утешить. В конце концов, Сэм, ты же требуешь, чтобы стражники выполняли свои обязанности, не так ли? Вот и экономка ожидает, что служанки будут выполнять свои. Это совсем другое, честное слово. Стражники наблюдают за людьми, и я никогда не говорил им, что на работе они не имеют права ни с кем общаться. В конце концов, так можно добыть ценные сведения. Ваймс понимал, что теоретически прав, Но всякий, кого на большинстве городских улиц уличили бы в общении со стражником по более серьезному вопросу, нежели который час, вскоре вынужден был бы питаться через соломинку. Но аналогия в любом случае была верная. Так он подумал. Ну или подумал бы, если бы слово «аналогия» входило в его активный словарный запас. Если ты кому-то служишь, это еще не значит, что ты должен вести себя как заводной солдатик. «Объяснить тебе, почему служанки так вращаются, Сэм?» – спросила Сибилла, когда юный Сэм обнял огромного плюшевого мишку, который напугал его своим рычанием. «Это правило ввели во времена моего дедушки, по распоряжению его жены. В те дни овницы принимали по праздникам десятки гостей. Разумеется, в их числе было множество молодых людей, из лучших городских семейств, хорошо образованных и полных, так сказать, сил и задора». Сибилла взглянула на юного Сэма и с облегчением убедилась, что мальчик выстраивает на полу игрушечных солдатиков. «Служанки же, естественно, малообразованы, и к моему прискорбию, они бывают чересчур податливы в присутствии людей, которых привыкли считать вышестоящими». Она покраснела и указала на юного Сэма, который, к счастью, по-прежнему не обращал внимания на родителей. «Несомненно, ты уловил мою мысль, Сэм. Вижу, что да». У моей бабушки, которую ты почти наверняка возненавидел бы, были благородные побуждения, поэтому она приказала, чтобы все служанки не только воздерживались от разговоров с гостями мужского пола, но и не смотрели на них под страхом увольнения. Возможно, ты скажешь, что она была жестока, но не настолько уж, если хорошо подумать. В результате служанки уходили из холла с хорошими рекомендациями, и им не приходилось смущаться, надевая на свадьбу белое платье. Но я счастливо женат, возразил Ваймс, и вряд ли Вилликинс рискнет вызвать гнев Пьюрити. Да, дорогой, я побеседую с мисс Сильвер, но это провинция, Сэм, здесь живут по старинке, и вообще, почему бы тебе не погулять с юным Сэмом и не показать ему реку? Возьми с собой Вилликинса, он знает дорогу.